Глава 20. Да бой только начался и оказался крайне жёстким. Из разрушенных ворот прямо на нас двинула кавалерия, но если во время схватки, когда всадники выскочили на нас из леса, у нас было достаточно времени и дистанции, чтобы ответить, то сейчас такой возможности уже не было. Грохнули выстрелы, вспыхнула магия, и сразу десяток несущихся всадников были разорваны на куски. или получили ранения разной степени тяжести. Лошади падали на землю, создавая дополнительные препятствия в передвижении, но их товарищи, словно не страшась смерти, перепрыгивали через трупы и мчались дальше. Казалось, всадников не пугал ни огонь, ни всхлипы раненых, которых давили мчащиеся вперёд кони, жуткое зрелище. Основной удар всадников приняли на себя танки, развернув перед ними массивные ростовые щиты. и усиливая себя с помощью оборонительных способностей. Со стороны казалось, что сумевшие дойти до наших позиций в саднике, на полном ходу врезались в каменную стену, а не в строй людей. Движемся вперёд, крикнул Джошуа. И мы стали продвигаться дальше, переступая через людское кровавое месиво и добивая раненых. Никому не хотелось, чтобы недобитки потом ударили в спину. Не относись к ним как к людям, сказал мне Геран, возникший рядом. Они все давно мертвы, хоть и считают иначе. Их души принадлежат бездне, и лучшее, что ты можешь сделать, покончить с их мучениями. Это действительно лучшее утечь, что может их ждать, к сожалению. Тебе-то легко говорить, буркнул я. Но враг, судя по всему, словно хотел облегчить нам работу. Раненые едва ли были безобидны и молили о пощаде. Напротив, они пытались достать кого-нибудь из нас, даже находясь одной ногой в могиле. После того, как разорванный на пополам воин ухитрился схватить оружие и пёрнуть кинжалом в ногу одного из наших воинов, о какой-либо жалости со стороны наших бойцов речи не шло. Каждому из врагов обязательно делался контрольный удар или выстрел в голову, даже если воин казался мёртвым. В общем, действовали так, будто сражались с нежитью, а не живыми людьми. Так было безопаснее. Так и двигались, оттесняя нахлынувших врагов обратно к разрушенным воротам. Несколько раз по нам вновь били маги, но наши колдуны знали своё дело и прикрывали весь отряд, временами ещё и контратакуи, чтобы противник не расслаблялся. Время от времени также прилетали стрелы, но было сложно понять, откуда именно, и у наших дистанционников были проблемы с тем, чтобы устранить вражеских лучников. Последние гораздо лучше знали местности и могли спрятаться до того, как их успевали вычислить. Стоило нам миновать ворота и оказаться во внутреннем дворе нижнего дворца, как бой стал ещё более ожесточённым. Создавалось впечатление, что тут собралась небольшая армия в пару тысяч человек. И тогда же возникли первые большие сложности. На наш строй танков напала небольшая, но хорошо снаряжённая группа воинов, и что странно, смогла пробиться А это значило, что они гораздо сильнее, чем обычные противники. Они разбили наш строй и смогли ранить сразу несколько воинов, но и сами потеряли одного из своих. Похоже, что они тоже обладали силами, схожими с силами пробужденных, потому что я собственными глазами видел, как эти воины применяли их. Во внутреннем дворе стало немного свободнее. У воинов, находящихся в центре строя, стало немного больше места для маневра, и мы слегка разбавили строй. Враг в то же время ударил нас сразу с обоих флангов, и тут уже пришёл в том числе мой черёд повоевать. Я выхватил двуручник и первым же ударом перерубил одного из наступающих воинов пополам. Второму плюнул кислотой из ладони, и он с криками схватился за своё лицо, повалившись на землю, а третьему размажьл голову сапогом, когда его опрокинул один из моих союзников. Но на место этих пришли новые. Врагов было намного больше, чем нас. И несмотря на все способности и сила ранкеров, бой был крайне ожесточённым и кровавым. Каждый мой удар нёс кому-то смерть, и всё же этого было недостаточно, чтобы переломить ход сражения в нашу пользу. Тем временем Джошуа и его самые приближённые воины разбирались с тем самым отрядом, что сумел пробиться вглубь наших рядов. Лидера вновь окутало белое пламя, и он с неистовством, достойным берсерков, сражался с врагом, не щадя себя и не ведая усталости. Его клинок не встречал ни малейшего сопротивления, рассекая броню и вражеское оружие. И даже самого малейшего ранения было достаточно, чтобы враг буквально сгорала изнутри от белого пламени. Да уж, этот парень и впрямь очень силён. Как хорошо, что он на моей стороне, будь иначе проще было бы сбежать, чем пытаться его остановить. Внезапно чуть впереди нас, за пределами битвы, вспыхнуло множество ярких огней, буквально из ниоткуда возникших в воздухе. В начале я думал, что это очередной магический удар, но всё оказалось гораздо интереснее. Один за другим в воздухе стали открываться порталы, из которых посыпались воины. Их было не так уж много, но я ощутил укол какого-то волнения. Личная гвардия Хинарима. Будь осторожен, они точно не слабее вас. И действительно стоило Герану об этом сказать, как один из них поднял руку, и в воздухе появилось сияющее магическое копье. который он тут же метнул в моих союзников. Барьер наших магов принял на себя удар, но копье оказалось с секретом, потому от удара барьер разлетелась на сотню маленьких осколков, словно сделанных изо льда. Я увидел, как один из наших рухнул, здоровый в спине. Наши маги и стрелки ответили тем же, но теперь уже вражеская гвардия применила барьер. А вот это уже серьёзно. Джошуа под прикрытием нескольких бойцов ринулся вперёд. собираясь как можно скорее разобраться с новоприбывшей группой врагов, посчитав их самыми опасными. Остальных пусть было и много, но они мало что могли противопоставить ранкерам. Рано или поздно проломили бы их строй. Пламя вокруг лидера Зова стали стало ещё более плотным. Казалось, оно теперь не просто окутывало его, а было подобьем доспеха, настолько плотным, что способно было поглощать удары. Ранкер оказался перед одним из бойцов гвардии Хинарима, сделал выпады, и... его атаку парировали, и это было неожиданно, учитывая, что обычно он с легкостью разрубал вражеское оружие, не встречая на своем пути никакого сопротивления. Но я немного отвлекся от своей битвы. Простые солдаты продолжали яростно нападать, сражаясь до последней капли крови, если она вообще у них была, уж больно живучими были эти существа. Не тратить на них время. Мы должны помочь твоим товарищам, внезапно сказал Геран, прерывая меня на попытке добить очередного противника. "А чё ты?" спросил я, уйдя в оборону. "Они и без нас неплохо справляются. Это всё ловушка. Среди гвардейцев нет Лутариона, главного мага Хинарима". И не понял я, отсутствие одного пусть и сильного мага ещё ни о чём не говорит. Возможно, он где-то рядом и собирается раздавить вас одним ударом. Дерьмо. И что нам делать, предупредить их? Нет времени. Ты сам с ним разберёшься. Следуй за мной, я отведу тебя к нему, показался Геран чуть впереди, приглашающе махнув мне рукой. Откуда ты вообще можешь знать, где он сейчас? Но Геран не ответил на мой вопрос, а помчался прочь, проходя сквозь ряды союзников и врагов. Я выругался и бросился следом. В прыжке ногой оттолкнул вставшего на пути вражеского бойца и не стал тратить время на то, чтобы его добить. Геран удалялся всё сильнее, так что пришлось поднажать и практически не тратить время на бой. Не хватало ещё упустить того, кто пока мне только помогал, и его словам в данный момент я верил. В конце концов мне повезло, и я смог выбраться за пределы сражения. Враги тут были Но по большей части рассредоточены и слишком медлительны, чтобы хоть как-то мне помешать. Геран вёл меня к одному из зданий дворца, четырёхугольной каменной башне, вход которой охраняла два десятка солдат. Тут союзников не было, так что я немешкая призвал Игню, отправив его прямо в бой. Я метнул копьё, и призванный элементаль возник прямо посреди их строя, одним взмахом сжигая солдат и удобно расчищая мне путь наверх. К моменту, когда я уже оказался на верху лестницы, а это заняло от силы секунды 3-4, уже с большей частью врагов было покончено, а тех, что остались, я прикончил сам. Снёс буквально парой мощных ударов, перерубив их пополам. Милочиться сейчас было некогда. Я влетел в башню и метнулся к узкой лестнице, что вела наверх. Игнюа из-за его внушительных габаритов туда дороги не было, так что я подхватил копье и вернул его в пространственный карман. Спиральная лестница была довольно узкой и не подходила для моего стиля боя, так что пришлось отказаться от двуручника и снова переключиться на кинжал. Уже на втором витке вверх меня поджидали новые враги. Первому я плюнул кислотой в лицо, второму загнал кинжал под нижнюю челюсть и столкнул мешающее сетело в широкий лестничный пролёт. Как же их много. Я бил кинжалом одного за другим, временами используя массовую дезориентацию. но продвигался очень медленно, слишком медленно. Один смертельно раненный воин чуть было не сбросил меня с лестницы вниз, и лишь из-за разницы физических сил мне удалось устоять. "Быстрее!" поторапливая крикнул Геран откуда-то сверху, и его голос с эхом отозвался у меня в голове. "Да пытаюсь я, чёрт!" прорычал я, продолжая пробиваться наверх. Это было не так уж и просто. Двуручником я бы мог сносить врагов пачками, но приходилось орудовать кинжалом, Исказывались как неопытность в таком близком бою, так и количество врагов. Но каким-то невероятным чудом я сумел оказаться наверху, и в отличие от лестницы на вершине башни не было ни одного солдата. Только мужчина, облачённый в серую мантию, вокруг которого танцевали десятки светящихся огней. "Ты должен убить его быстро", закричал Геран, пока не стало поздно. Мужчина в мантии полностью сосредоточившись на своих действиях, формировал в своих руках шар, наполненный сияющими символами. Этот сгусток энергии пульсировал, то сжимаясь, то увеличиваясь в объёме. Глаза мага при этом пылахали голубым огнём, а окружающая его аура казалась очень плотной. "Да, Геран прав, мне нужно срочно от него избавиться. Какую бы магию он ни творил, от неё мне было не по себе". Я рванул вперёд, и тогда маг повернул голову в моём направлении. Наши взгляды встретились, и он тут же вскинул левую руку, направив её на меня, а правой продолжал удерживать энергосферу. Проклятый оберег. В следующий миг в меня ударил мощный поток магии, но защита выдержала, сумев меня защитить. Спасибо за это одной из тварей Хесйо, у которой я украл эту силу. Я взмахнул кинжалом, словно пытаясь разрезать поток энергии. Ещё пара шагов, и я его достану. Но Мак оказался не так прост. Потому что в следующий миг я как будто со всего маху в невидимую стену влетел. Это было странно и ненормально. Передо мной был вовсе не барьер, как те, что используют наши маги, а что-то иное. Магия воздуха, подсказал Геран. Он уплотнил воздух так, чтобы сделать его прочным как камень. Против такого твоя защита бессильна. Тогда попробуем обойти. Мне нужен всего один удар. Я рванул в сторону, но внезапно влетел в точно такую же стену. Мак тем временем едва заметно ухмыльнулся и даже отвернулся, вернув свое внимание на сферу. Я отступил назад, но и там оказалась стена, ловушка. И ты в нее попался, вздохнул Геран, явно недовольный моими умственными способностями. Но хуже того, стены начали сдвигаться. Этот колдун решил раздавить меня таким образом. Я ударил по преграде перед собой двуручником, но меч отскочил, а ведь и мы так было не очень удобно пользоваться в столь ограниченном пространстве. Использовать Алый вихрь, им я проделаю путь, но на пару минут выведу себя из строя, а лучше использую скорбь. Я успел убить мечом уже довольно много воинов с момента, как использовал Алый вихрь, так что я занёс оружие над своей головой, сделал глубокий вдох и использовал Восвобождение. Лезвие вспыхнуло красным, и волна алой энергии, сорвавшейся с меча, легко рассекла стену из воздуха и пошла дальше прямо на мага. К несчастью, он успел в последний момент отреагировать и дёрнуться в бок, и всё же я его достал, превратив в пыль его руку по самый локоть. "Не расслабляйся", напомнил мне призрак, "видишь, что Колдун теперь встал ко мне лицом, а не в полуоборота, как раньше. Теперь он понял, на что ты способен, и будет воспринимать тебя соответственно". Плохо, что ты не убил его первым же ударом.